Глава 33. Варя. «Владик, погнали. Влетела в наш с парнями кабинет, как фурия. Они даже голову втянули, но не хотела оставаться здесь ни секунды. Вперед на объекты и желательно верхом на мозгопродувательном агрегате. И ключи от своего байка возьми, на нем сейчас рванём. Не хочу сегодня в пробках трястись, точнее, не хочу разговаривать ни с кем и копаться в телефоне. Мне бы ветер в шлеме и адреналина побольше» что Буша закладывала от ощущения свободы и сумасшествия. Парни все еще молчали, ошарашенно взирая на меня. Даже в зеркало глянула. Но линзы в очках на месте, волосы тоже, глаза блестят как учокнутой, но это не страшно. «Ну?» – прикрикнула я, и Владик сорвался в галоп. Я вылетела в коридор первой. На всех парах собиралась мчать к стоянке автотранспорта, как буквально воткнулась в Красовского. Чтобы не свалилась, он схватил меня обеими руками и обнюхал. Мужчина с подозрением прищурился, осмотрел меня с ног до головы и спросил, «А что это мы, как ужаленные, куда-то торопимся?» И «Если не изменяет память, то кое-кто к шефу должен был сходить». «Или вы всегда так бронитесь?» Насупилась, не собираясь отвечать. «Еще чего, всяким мордом наглым лезть в мою жизнь. А не пошли бы вы, младший шеф-истеричка, знаете куда?» «С вас пример беру. Вы как с барином разговариваете по телефону, всегда в такие истерики впадаете, что в пору дурку вызывать. Знаю, что сболтнула лишнего, но мне можно». В конце концов, этот человек видел, как я полуголая на пилоне танцую. Потерпит. Но он лишь усмехнулся и, наклонившись, сказал тихо на ушко. «Зато я не хожу с опухшими губами, воняя одеколоном босса. В следующий раз, когда ваши поцелуи или что там у вас случилось, будут маячить на горизонте, предупреждать надо». «Он, барин в опочивальне закрылся злой как черт и никого видеть не желает. Фокус, вы в фирме весь рабочий настрой собьете такими темпами». Внутри заворочилось что-то зловещее ибо я терпеть не могу, когда всякие себелюбивые истерички лезут, куда их не просят. Особенно, когда они так правы. Особенно, когда своими словами возрождают похороненные под слоями обид надежду. В кабинете он закрылся. Один, что ли? Или напряжение с Ольгой Валерьевной снимает? А то знаю я его отдых и совещание. То на столе отдыхает, раздвинув лихо бедра сотрудницы, то под столом со спущенными штанами. От чутка хамоватого ответа меня спас Владик. Спасибо ему за это. На заднем фоне стоял, как всегда, недоумевающий Толик, А за ним не менее удивленный Ромик. «Никак парни еще не придут в себя. Хотя, хоть убейте, совершенно не понимаю, что их так смутило». «Ну, поехали!» Владик вышел и смущенно уставился на шефа, протягивая мне на автомате шлем. Схватила его и едва прямо в коридоре не нацепила на голову. «Так хотелось!» «Ну, удачи вам! Хорошо поснимать, Варвара Олеговна!» Послала младшему боссу скрипучий взгляд. «Вот не умею я смотреть, как мать. А жаль. На месте бы убила, стреляя одними лишь глазками». Быстро и зло зашагало в сторону выхода. Владик еле успевал за мной. Уже на стоянке, запыхавшись, спросил. «Варь, все нормально? Ты же решила вопрос? Нам оставаться не надо, все нормально?» Кажется, парня заело, но выглядел он настолько смущенно, что просто буркнула: «Нормально». Мы пробирались сквозь машины к месту, где коллега всегда пристегивал своего железного коня. Еще издали с облегчением увидела черного красавца. Внезапно в голове родилось бешеное желание немного разнообразить жизнь и плевать, что на мне короткое платье. Остановилась и развернулась к Владу, протянула руки, наблюдая, как тот резко тормозит, едва не врезаясь в меня. «Давай я поведу». Судя по его глазам, я предложила выдернуть чеку из гранаты и посмотреть, не оторвет ли она нам руки. Никак не меньше. Это выражение ужаса и страха даже позабавило. Он сильнее сжал ключи и притянул к себе, отрицательно покачав головой. Закатила глаза. «Мальчики такие мальчики!» «Вот смысл постоянно чего-то бояться. Главное правило тех, кто садится не на свой байк, если что, вернуть всю стоимость. Это же все знают», — весело добавила. «Не переживай, если кони двину, то наследство получишь за меня. Давай сюда ключи, я опытный водитель». Едва ли не силой выдернула их из холодных пальцев парня. «Я, между прочим, вот ни капли не солгала. Я действительно опытный водитель, даже права есть». Только ездила долго не на байках, а на скутерах. Но там же все одинаково. Владик пошел за мной не сразу, когда уверенно села на черного коня, аккуратно пристроился сзади, жалобно запищав: Варя, может, не надо? Ну, ты же девочка и все такое. Зачем тебе гонять со мной на байке? Ты дорогу плохо знаешь. Выкрутила руль, готовясь к старту. Отмахнулась от его нытья. Ой, да ладно, далы предрассудки. Мы с тобой сейчас прокатимся с ветерком, но в соответствии с правилами дорожного движения. Не переживай. «Доставлю целым и в лучшем виде». Парню от моих слов легче не стало, а я сосредоточилась на ощущениях. Это было что-то новое и совершенно неведомое, незнакомое, словно до этого я ни на чем раньше не гоняла. Сидеть сзади водителя вообще не то же, что управлять этой махиной самостоятельно. Восторг. Детский и совершенно щенячий восторг. Поразительное ощущение свободы и счастья вопреки всему. «Да, теперь я понимаю всех этих парней и девчонок, которые однажды, сев на такой транспорт, отказываются ходить пешком. Это даже не адреналин, берите выше. Главное соблюдать все правила, потому что терять голову тут не имеешь права». Сначала Владик цеплялся за меня так, что наверняка останутся синяки, а потом расслабился. «Интересно, а он ездил когда-нибудь на байке в качестве пассажира?» «Не думаю. Вот пусть и получает новые ощущения». В итоге довольно спокойно и быстро приехали на первый объект. Поездка и рабочий процесс выгнали из головы все лишнее, заполнив лишь бесконечными вопросами и движениями затвора. Отснимало на таком бешеном вдохновении, что хватило еще на два оставшихся объекта. После того, как закончили на первом, Влад отсмотрел материал на планшете и, пораженно хлопал глазами. А потом молча дал мне ключи от байка и показал маршрут. В итоге за рулем я сегодня обкатала половину Москвы, Не думаю, что в какой-то другой день мне такая езда понравилась бы больше. все таки есть разница, с каким посылом ты садишься на мотоцикл. Я хотела забыться, я это получила. Только вот решила, что в офис сегодня точно не вернусь. Не знаю, какие там условия, но возвращаться в Элитстрой в принципе не хотелось. От слова совсем. Нет, мне безумно нравилась эта работа. И она действительно дала мне много. Но вот из-за Ильи все пошло прахом. Эта жизнь, какая бы интересная она ни была, не моя. А моя за тысячи километров отсюда». Поэтому на обратном пути зарулила сразу к своей съемной квартире. Владик удивился, но спорить не стал, лишь понимающих мыкнув. Осторожно спросил, прощаясь. «Только не говори мне, что теперь за новый график нам придется бороться в одиночку. Я ведь прав?» Пожала плечами. «Я не знала, честно. Еще ничего не знала. Столько нерешенных вопросов, и, главное, где взять недостающую сумму. Не могу же я ее просто попросить». Но только в этот момент взгляд наткнулся на черный-черный дорогущий внедорожник. Задняя дверь открылась, и из машины вышел представительный мужчина, которого я прекрасно знала. Еще один привет из прошлой жизни, который, судя по всему, ждал меня для разговора.